А боняние, дающее ощущение встреч и союзов, редкостное чувство своеобразия притворяет знания в память, пространство во время, а, быть может, и вещи в живые существа. Перевод Гречиной Констанс Классен, Дэвид Хоупс, Энтони Синнот. Значение и власть запаха. Запах великая сила. Обонятельное ощущение воздействует на нас на физическом, психологическом и социальном уровнях. Однако в большинстве случаев мы вдыхаем окружающие ароматы, не осознавая в полной мере их значение в нашей жизни. И лишь когда по каким-то причинам у нас что-то не в порядке с обонянием, мы начинаем понимать, сколь важно восприятие запахов для психологического комфорта. Один человек, утративший обоняние в результате черепно-мозговой травмы, выразил это следующим образом: "Когда я потерял восприимчивость к запахам, я будто слеп. Изрядная часть вкуса к жизни ушла". вместе с обонянием мы даже не представляем себе, насколько этот самый вкус состоит из запахов. Мы ощущаем запах людей, запах книг, запах города, запах весны. Быть может, мы не фиксируем эти ощущения, однако они составляют исключительно важный бессознательный фон, на котором разворачивается жизнь. Весь мой мир неожиданно потерял львиную долю прежнего богатства. Энтони Синнот провёл опрос 270 студентов и профессоров Монреальского университета Конкордия. Всех их попросили высказаться на тему о роли запахов в их жизни. На вопрос о любимых запахах ответы последовали самые разнообразные. О предсказуемых: запах младенца, свежескошенной травы, роз, хлеба домашней выпечки, до самых неожиданных типа запахи монреальского форума и олимпийского стадиона, запах потного тела, псины, бензина. Ответа на вопрос о неприятных запахах не уступали в разнообразии вонючий мужчина в автобусе, свинофермы и курятники, сигаретный дым. больницы, сырое мясо. Интересно, что хотя у многих людей фабричные духи вызывают вполне приятные ассоциации, многие причислили их к нелюбимым запахам. Некоторые подчёркивали физический дискомфорт, вызываемый у них запахом духов: мгновенная головная боль и тошнота. От запаха духов я чихаю. Вот некоторые из описанных респондентами вариантов реакции на аромат духов. Другие говорили, что духи перебивают естественные запахи и вообще резко снижают сенсорную восприимчивость. Такое отношение к парфюмерии выражено в стихотворении Уайта Даме, благоухающей духами на концерте. Мадам, струящая запах роз с огнём в волосах и серьёзкой жемчужной, меня привёл сюда вовсе не нос. Скорей, мадам, нужны были уши мне. Кот под хвост концерт мадам. Спасибо вам. Запах может спровоцировать глубокую эмоциональную реакцию. Запах, ассоциирующийся с положительными переживаниями, может вызвать прилив радости. Отвратительный запах или запах, связанный с неприятными воспоминаниями, гримасу отвращения. Респонденты упомянутого опроса отмечали, что многие их Альфакторные пристрастия и антипатии основаны на эмоциональных ассоциациях. У некоторых людей такие ассоциации оказываются настолько сильными, что запахи, традиционно считающиеся неприятными, могут перейти в разряд любимых и наоборот. К примеру, запах бензина обычно считается неприятным. Однако один из респондентов любил его, объясняя это так, он неудачен. Напоминает мне обо всех местах, куда я могу съездить или уже съездил на своей машине. То есть о свободе. Другой человек испытывал слабость к запаху стадионов, поскольку последний ассоциировался у него с любимым спортом. Подобным же образом некоторые сказали. На первый взгляд нейтральные или приятные запахи, типа запаха моркови, мускусной дыни или цветов, вызывали у отдельных респондентов стойкое отвращение из-за связанных с ними тяжёлых или неприятных воспоминаний. 2 года назад, когда умер отец, мы поставили какие-то цветы перед его фотографией. Теперь запах этих цветов напоминает мне о горе, беспомощности и маминых слезах, самых горьких из всех ее слез. Таким образом, восприятие запаха состоит не только из непосредственно обонятельных ощущений, но и из воспоминаний и эмоций с этим запахом, связанных. Запахи представляют собой важнейший элемент социальных отношений. Один из респондентов говорит, проведённого опроса отметил: "Мне кажется, эмоциональные связи не могут быть подлинными без тактильных и обонятельных ощущений. Чтобы поистину почувствовать связь с любимым человеком, непременно нужно уткнуться в него носом". В самом деле, вскоре после рождения младенец начинает узнавать запах своей матери, а взрослые могут идентифицировать по запаху своих детей или супругов. В одном из ставших уже классическими тестов мужчины и женщины выбирали из дюжины футболок одежду своих партнёров по браку исключительно по запаху. До эксперимента большинство из этих людей никогда в жизни не отдавали себе отчёта в том, что запах может стать ключом к идентификации членов их семей. Однако, как показал эксперимент, запахи пусть и на бессознательном уровне, регистрируется мозгом. Несмотря на важнейшую роль, которую играет обоняние в нашем эмоционально-сенсорном восприятии из всех человеческих чувств, современная западная культура уделяет ему наименьшее внимание. К примеру, респонденты опроса в Университете Конкордия определяли обоняние как «самон». Наименее важной для них чувство, комментируя это следующим образом: мне практически всё равно, ощущаю ли я запахи вещей, или моя зависимость от этого чувства минимальна, а обоняние оставляет желать лучшего. Ответив на все предложенные вопросы и повысив таким образом обонятельную сознательность, некоторые респонденты изменили своё мнение относительно значения запахов. Так один из них написал: смешно сказать, но заполнив эту анкету, я осознал, сколь важную роль в нашей жизни играет запах. Чаще всего столь презрительное отношение к обонянию объясняют тем, что по сравнению с той ключевой ролью, какую оно играет в жизни животных, человеческое восприятие запахов можно считать атрофированным и ничтожным. Спору нет, Астрата обоняние у людей не идёт ни в какое сравнение с тончайшим чутьём некоторых животных, и тем не менее, человек гораздо тоньше, чем принято думать, различает запахи. Человеческий нос может распознать тысячи запахов, источники которых представлены в ничтожных количествах. И всё же запах исключительно трудноопределимый и сложный для изучения феномен. В отличие от, скажем, Света, запахи не имеют собственных названий во всяком случае в европейских языках. Описывая тот или иной запах, мы вынуждены говорить пахнет как, нащупывая точную метафору для описания нашего обонятельного переживания. Запахи нельзя увековечить. Не существует ни эффективного способа улавливания ароматов, ни метода их сохранения. В царстве обоняния нам приходится полагаться на описание и воспоминание. Большинство предпринятых исследований в этой области носили естественно-научный характер. Были достигнуты значительные успехи в понимании химико-биологической природы обоняния, однако множество фундаментальных вопросов по-прежнему остаются без ответа. Обоняние это одно или два чувства? одно отвечающее за непосредственное восприятие запахов, а другое регистрирующее выделяемые во внешнюю среду химические вещества без запаха феромоны.